11. Вечером того же дня три пилигрима сидели вокруг громадного костра, который Эдди с Сюзанной развели на поляне, прозванной Эдди Тиром. В зимнее время поляна эта, открывающаяся в долину, не годилась бы для стоянки, но сейчас подходила как нельзя лучше. В мире Роланда еще стояло позднее лето. Над головой чернил высокий свод небес, Испечренный, казалось, целыми галактиками, впереди, почти точно на юге, за рекой тьмы, долиной. Эдди была видна, встающая из-за далекого невидимого горизонта, праматерь. Он поглядел на Роланда. Стрелок, нахохлившись, сидел у огня, завернутый, несмотря на теплую ночь и жар костра, в оленьей шкуры. Рядом с ним стояла миска с нетронутой едой, а в руках Роланд бережно держал человеческую кость. Эдди опять устремил взгляд на небо, и ему вспомнилась история, рассказанная им с Сюзанной Стрелком, в один из тех долгих дней, что они провели в пути, удаляясь от берега моря и пробираясь через предгорье, пока, наконец, не очутился в этой дремучей чаще, где нашли временное пристанище. До сотворения мира, рассказывал Роланд, древняя звезда и про мать юные и страстные, заключили брачный союз. Потом, в один прекрасный день, они страшно повздорили. мать, известная в те стародавние времена под своим настоящим именем Лидия, застигла супруга, прозывавшегося на самом деле Апоном, когда тот крутился подле молодой красавицы Кассиопеи. У парочки случился отменный скандал с сосканием за волосы, выцарапыванием глаз и битьем посуды. Осколок одного из спущенных разгневанной рукой горшков стал землей, черепок поменьше — луной, уголек же из кухонного очага — солнцем. В конце концов, дабы Лидия с Апоном своей ярости не уничтожили Вселенную, прежде чем то должным образом начнет свое существование, вмешались боги. Дерзкую негодницу Кассиопею, главную виновницу всех бед, ху гу гу Конечно, всегда виновата женщина, — заметила тут Сюзанна. Навечно сослали в звездную колесницу. Однако даже это не разрешило проблему. Лидия горела желанием попробовать сызново наладить семейную жизнь, но гордый Апонзо упрямился. — Ага, вали все на мужиков, — проворчал в этом месте повествования Эдди. Посему супруги расстались и ныне с ненавистью и страстной тоской взирают Друг на друга через звездное пепелище, плод их разрыва. Лидии и Апона нет уже более трех миллиардов лет, поведал стрелок. Они стали проматерью и древней звездой, севером и югом, изнывающими друг по другу, но ныне чересчур гордыми, чтобы молить о примирении. А Кассиопея сидит в сторонке на своей колеснице, болтает ногами и посмеивается над обоями. Эдди вздрогнул, испуганный мягким прикосновением к своей руке. — Сюзанна! — Пойдем, — сказала она. — Мы должны его разговорить. Эдди отнес ее к костру и бережно опустил на землю по правую руку от Роланда. Сам он уселся слева. Роланд посмотрел сперва на Сюзанну, потом на Эдди. — Как близко ко мне вы сидите, — заметил он, — как любовники или тюремщики. Тебе пора кое-что нам рассказать. Грудным, чистым и певучим голосом сказала Сюзанна. Если мы твои товарищи и сподвижники, а хочешь не хочешь, получается вроде бы именно так, то пора начать и обращаться с нами, как с товарищами и сподвижниками. Расскажи нам, что с тобой и чем мы можем помочь, закончил Эдди. Роланд глубоко вздохнул. «Не знаю, как начать», — сказал он. «У меня так давно не было ни товарищей, ни сподвижников, ни истории, какую я мог бы поведать». «Начни с медведя», — предложил Эдди. Сюзанна наклонилась и притронулась к кости, которую Роланд держал в руках. Кость — через человека в черном. Уолтера внушала молодой женщине робость, но она все равно притронулась к ней. «А закончи...» Этим. Да, Роланд поднял кость на уровень глаз, мгновение смотрел на нее, потом бросил обратно к себе на колени. Никуда не денешься, поговорить о ней нам придется. В ней-то все и дело. Но сперва речь пошла о медведе. Двенадцать. Вот какую историю рассказывали мне в детстве, начал Роланд. Когда все было еще совсем новенькое, великие пращуры, не боги, а люди, владевшие почти божественным знанием, создали двенадцать стражей, нести дозор у двенадцати порталов, открывающих проход в наш мир и из него. Мне доводилось слышать, что порталы эти естественного происхождения, как небесные созвездия или бездонные расселены в земле, прозванные у нас драконовой могилой, за то что всякий тридцатый или сороковой день оттуда вырывалось великое облако пара иные же одного я помню особенно хорошо хекс главный повар в замке моего отца говорили будто означенные порталы создала не природа а сами великие пращуры в те дни еще не вздернувшие себя в петле собственной гордыни и не исчезнувшие с лица земли Хэнкс говаривал, бывало, что сотворение «двенадцати стражей» было последним деянием великих пращуров, попыткой искупить великую «кривду», причиненную ими друг другу и самой земле. — Порталы? — задумчиво пробормотал Эдди. — Ты хочешь сказать двери? — Снова здорово. И что, эти здешние двери открываются в наш сосьюзи родной мир, как те, что мы нашли у моря? «Не знаю», — ответил Роланд. «На всякое мое знание найдется сотни вещей мне неведомых. Вам, обоим, придется примириться с этим обстоятельством. Вот мы говорим, мир сдвинулся с места. Когда это произошло? Словно огромная волна схлынула, оставляя за собой лишь разор и следы крушения, обломки, порой напоминающие карту. А как тебе кажется...» — Попробуй догадаться, — воскликнул Эдди, и неприкрытая горячность в его голосе сказала стрелку, что даже теперь Эдди до конца не оставил мысли вернуться в свой и Сюзанны родной мир. — Отстань, Эдди, — осадила юноша Сюзанна. — Этот человек догадок не строит. — Ошибаетесь, иной раз строит, — сказал Роланд, удивив обоих. Когда ничего более не остается, этот... Человек порой берется строить догадки. Я отвечу, нет, Эдди, не думаю, мне не кажется, что у этих порталов много общего с дверями на морском берегу. Мне не кажется, что они ведут в узнаваемое для нас куда или когда. Думаю, двери на взморье, те, что открывались в мир, откуда родом вы оба, походили на ось детской ходун-доски. Знаете, что это такое? «Качели?» — спросила Сюзанна, для наглядности, покачав рукой. «Да», — с довольным видом подтвердил Роланд. «Именно. На одном конце качелей... каче качали качели, поправила Эдди с едва заметной улыбкой. Да, на одном конце доски — мое «ка», на другом — «ка» человека в черном у Уолтера. Ось — двери, созданные напряжением противостояния двух... Судеб, порталы же чересчур велики и для Уолтера, и для меня, и для нашего маленького братства трех. Ты хочешь сказать, с заминкой проговорила Сюзанна, что порталы, которые охраняют эти стражи, находятся вне К, за пределами К. Я хочу сказать, что мне так кажется, на освещенном пламенем костра лице стрелка показался и пропал. Тонкий серп улыбки, что таковы мои догадки. На мгновение он притих, потом подобрал палочку, смел в сторону ковер сосновых иголок и начертил на расчищенной земле.